Глава 7. Инсулин. Я могу сделать тебя толстым. Вообще, я могу сделать полным любого. Как? Просто назначив инсулин. Не имеет значения, насколько сильна ваша воля и как много вы проводите времени в спортзале. Не имеет значения, какими продуктами вы питаетесь. Вы всё равно потолстеете. Всё, что нужно это инсулин и время. Учёные уже давно обнаружили связь между высоким уровнем инсулина и ожирением. Люди с ожирением производят гораздо больше инсулина, чем люди с нормальным весом. Кроме того, у стройных людей уровень инсулина после еды снижается достаточно быстро и возвращается к исходному состоянию, но у людей с ожирением уровень инсулина сохраняется повышенным. У пациентов с ожирением уровень инсулина примерно на 20% выше, чем у стройных. Показатели инсулина коррелируют с другими важными индикаторами, такими как обхват талии и соотношение талия-бёдра. Заимоотношения между уровнем инсулина и ожирением предполагают, но не доказывают наличие причинно-следственной связи. Уровень инсулина сложно определить, потому что он постоянно меняется в течение дня в зависимости от приёмов пищи. Мы можем измерить средний уровень инсулина, но для этого потребуется выполнить несколько анализов в течение дня. Уровень инсулина натощак измеряется утром, когда последний приём пищи был накануне вечером, и измерить гораздо проще. Для этого нужен всего один анализ. И, разумеется, учёные обнаружили тесную связь между высоким уровнем инсулина натощак и ожирением. Особенно чётко эта связь видна, если принимать во внимание только массовую долю жира, а не общий вес тела человека. В ходе одного исследования сердечно-сосудистой системы в Сан-Антонио учёные наблюдали за испытуемыми в течение 8 лет и пришли к выводу, что высокий уровень инсулина натощак коррелирует с появлением лишнего веса. И много позже В 10 главе мы узнаем, как состояние инсулинорезистентности приводит к высокому показателю инсулина натощек. Связь этих показателей не случайна, так как инсулинорезистентность является важнейшим фактором развития ожирения. Итак, мы знаем, что связь между повышенным инсулином и ожирением уже не новость. Сейчас нам предстоит выяснить, является ли эта связь причинно-следственной. Становится ли повышенный уровень инсулина причиной ожирения? И испытание на прочность. Гипотезу инсулин вызывает ожирение очень легко проверить. Мы можем доказать наличие причинной связи, если в рамках эксперимента подвергнем нескольких добровольцев инсулиновой терапии и затем оценим их состояние и вес. Таким образом, появляется главный вопрос нашего эксперимента. Если принимать инсулин, то появится ли лишний вес? На него можно дать короткий ответ. Да, с восклицательными знаками. Пациенты, которые вынуждены регулярно принимать инсулин, и врачи уже давно знают страшную правду: чем больше инсулина, тем сильнее ожирение. Результаты целого ряда исследований, в которых принимали участие в основном люди, страдающие сахарным диабетом, подтверждают этот факт. Инсулин широко применяют для лечения сахарного диабета обоих типов. При диабете 1 типа разрушаются клетки поджелудочной железы, поэтому уровень инсулина в крови остаётся очень низким. Чтобы жить, пациентам необходимы инъекции инсулина. При диабете 2 типа у клеток появляется резистентность к инсулину, вследствие чего уровень инсулина повышается. Пациентам не всегда требуется инсулин, в начале лечения им часто помогает медикаментозная терапия. В 1993 году были опубликованы результаты знакового исследования диабета и его осложнений, в рамках которого учёные сравнивали стандартную дозу инсулина с высокой дозой, специально разработанной для строгого контроля над уровнем сахара в крови у пациентов с диабетом первого типа. Через 6 лет наблюдений учёные установили, что строгий контроль за концентрацией сахара в крови приводит к меньшему количеству осложнений. Ну а что же произошло с весом этих людей? Все пациенты из группы повышенной дозировки в среднем набрали на 4,5 кг больше, чем пациенты из группы стандартной дозировки. Вот это да. Более 30% участников эксперимента набрали за это время больше веса, чем когда-либо прежде. Перед началом исследования все участники эксперимента имели приблизительно одинаковый вес с неявно выраженным присутствием ожирения. Разница между двумя группами людей заключалась только в дозировке инсулина. Может быть, все эти люди неожиданно потеряли силу воли, стали больше лениться, чем перед началом эксперимента, и начали набрасываться на еду? Нет, нет и нет. Повысился уровень инсулина в крови. Пациенты набрали вес. Глядя на результаты долгосрочных исследований диабета второго типа, можно говорить о точно таком же эффекте инсулина и появлении лишнего веса. В 1970-х годах в Соединённом королевстве началось масштабное и самое длительное исследование сахарного диабета второго типа. Учёные хотели выяснить, оказывает ли интенсивный контроль над уровнем сахара в крови положительный эффект на лечение диабета второго типа. Однако в ходе основного исследования проводились ещё несколько подисследований. Вновь добровольцев разделили на две группы по принципу стандартного и интенсивного лечения. Пациенты интенсивной группы получали одно из двух лечений: либо инъекции инсулина, либо лекарство, производное сульфанилмочевины, стимулирует в организме естественную выработку инсулина. Оба метода лечения приводят к повышению уровня инсулина, хотя и разными способами. Инъекции инсулина сильнее повышают концентрацию гормона в крови, чем производные сульфанилмочевины. Как лечение сказалось на весе пациентов? Интенсивная группа в среднем набрала 3,1 кг. Те, кто проходил курс лечения инсулиновыми инъекциями, набрали ещё больше, в среднем 4 кг. высокой концентрации инсулина в крови в результате инъекций, как и в результате приёма препарата сульфанилмочевины, привела к появлению лишнего веса. Мы снова видим ту же схему. Повысился уровень инсулина в крови, пациенты набрали вес. Инсулины длительного действия нового типа тоже провоцируют появление лишнего веса. В 2007 году учёные решили сравнить три разных метода инсулинотерапии. Как они отразились на весе пациентов? В докладе говорилось, что все пациенты набрали лишний вес под действием трёх схем лечения. Участники утренней инсулиновой группы получали самую низкую дозировку инсулина и в среднем поправились меньше всех, всего на 1,9 кг. Участники группы прандиального инсулина Короткого действия вадимова после еды получали самые большие дозировки, и все её участники набрали значительное количество лишних килограммов, в среднем 5,7. Промежуточная группа потолстела на 4,7 кг. Чем больше инсулина давали доктора, тем сильнее толстел пациент. Ограничение калорий на фоне инсулина не приносит желаемых результатов. В 1993 году состоялось интереснейшее исследование применения высоких доз инсулина, в результате которого у пациентов с диабетом второго типа нормализовался сахар в крови. Учёные постепенно увеличивали дозировку пациентам от 0 до 100 международных единиц в день в течение 6 месяцев. На фоне лечения пациенты ограничили калорийность рациона более чем на 300 килокалорий в сутки. Концентрация сахара в крови пациентов снизилась до идеальных показателей. Но чем это обернулось для их фигуры? В среднем все пациенты поправились на 8,7 кг. Несмотря на то, что они ели меньше, чем когда-либо, вес прибавлялся с невероятной скоростью. И вовсе не калории стали причиной появления лишнего веса, а инсулин Кроме того, это инсулины начинают получать люди без сахарного диабета. Давайте рассмотрим случай возникновения инсулиномы, очень редкого новообразования, которое секретирует инсулины и встречается у людей, которые не болеют диабетом. В среднем за год встречается 4 случая образования инсулиномы на миллион человек. Опухоль бесконтрольно секретирует инсулин в больших количествах и вызывает повторяющиеся приступы гипогликемии низкий уровень сахара в крови. А как обстоят дела с весом пациентов с инсулиномой? По данным медицинских заключений, появление лишнего веса отмечается в 72% случаев. После удаления опухоли выздоравливают 24 из 25 пациентов. Удаление злокачественной инсулиномы быстро приводит к стабильному похудению. В отчете об исследовании 2005 года есть информация о 21-летней молодой женщине, у которой обнаружили инсулиному. За год до того, как она узнала свой диагноз, она набрала 11 килограммов. Чрезмерное употребление калорий не имело отношения к появлению лишнего веса и ограничение калорий не помогало похудеть. глазной причиной набора веса был инсулин. Повышение и понижение концентрации инсулина в крови согласуется с появлением лишнего веса и похудением. Пероральные гипогликемические средства. Мы убедились в том, что инъекции экзогенного инсулина, то есть не производимого самим организмом, приводят к появлению лишнего веса. Но кроме инъекций существуют медикаменты Пероральные средства для снижения уровня сахара в крови. Таблетки принимают внутрь, и они побуждают организм производить больше инсулина. Если выяснится, что и эти препараты могут вызвать ожирение, то мы получим очень сильные доказательства в пользу причинно-следственных связей между инсулином и лишним весом. Сульфанилмочевина и метформин Существует несколько медицинских препаратов для лечения диабета второго типа. Производные сульфанилмочевины стимулируют клетки поджелудочной железы, те начинают вырабатывать больше инсулина, и концентрация сахара в крови падает. Все производные сульфанилмочевины печально известны своей способностью вызывать появление лишнего веса. Метформин это ещё один пероральный гипогликемический агент. Он снижает концентрацию в крови той глюкозы, которую производит печень, и побуждает мышцы усваивать больше глюкозы. Инсулин, сульфанилмочевина и метформин по-разному воздействуют на уровень инсулина в крови. Инъекции инсулина сильнее всего повышают концентрацию этого гормона в крови. Производные сульфанилмочевины тоже повышают уровень инсулина, но не до такой степени, как инъекции, а метформин вообще не вызывает рост инсулина. Учёные провели специальные исследования, чтобы сравнить действие всех трёх препаратов. У пациентов из группы производных сульфанилмочевины и из группы метформина не было разницы в результатах анализов крови на глюкозу. Каким образом эти методы лечения отразились на весе пациентов? Участники инсулиновой группы потолстели больше всех, в среднем более чем на 4,5 кг. Уровень инсулина повысился, пациенты набрали вес. Участники группы сульфанилмочевины также прибавили в весе в среднем 2,5 кг. Уровень инсулина немного повысился, пациенты немного потолстели. Пациенты на метформине Не набрали лишних килограммов. Они весили столько же, сколько пациенты на стандартной диете. Уровень инсулина не поднимался, пациенты не набрали вес. Вывод: инсулин причина появления лишнего веса. Тиазиди дионы. Вещества тиазиди дионы повышают чувствительность к инсулину и не увеличивают концентрацию инсулина в крови. Они усиливают действие инсулина, и в результате сахар в крови снижается. Сразу после появления в продаже тиазолидиндионы стали безумно популярными, но два препарата росиглитазон и пиоглитазон имели серьёзные побочные эффекты, поэтому по соображениям безопасности эти вещества стали назначать очень редко. Кроме благотворного воздействия на уровень сахара в крови, Дезы лидиндионы обладали ещё одним заметным эффектом. Усиливая эффект инсулина, они вызывали появление лишнего веса. Препараты инкретинового ряда. Инкретины класс гормонов, которые вырабатываются в желудке после приёма пищи. Инкретины могут задерживать пищу в желудке, поэтому в качестве побочного эффекта их действия возникает тошнота. Они вызывают кратковременные подъемы инсулина, но только в результате приема пищи. Были проведены испытания нескольких препаратов, которые усиливают действие инкретинов. В целом можно заключить, что они вызывают появление незначительного количества лишнего веса, хотя результаты исследований довольно разнообразны. Высокие дозы некоторых препаратов инкретинового ряда вызывают уменьшение массы тела, что скорее всего связано с замедлением работы желудка на фоне их приёма. Уровень инсулина не был постоянно повышенным, поэтому люди, принимавшие эти вещества, не толстели. Мы обсудим инкретиновые агенты гораздо подробнее в 17 главе. Ингибиторы альфа-глюкозидазы Вещества, относящиеся к ингибиторам альфа-глюкозидазы, блокируют ферменты в тонком кишечнике, которые помогают расщеплять и переваривать углеводы. В результате тело усваивает меньше глюкозы, и уровень сахара в крови не повышается. Ингибиторы альфа-глюкозидазы не влияют ни на использование глюкозы клетками организма, ни на секрецию инсулина. Уменьшение всасываемости глюкозы приводит к небольшому снижению инсулина в крови пациента. А что насчёт веса? У пациентов наблюдалось незначительное, но статистически значимое похудение. Уровень инсулина немного снизился, и пациенты немного похудели. Ингибиторы SGLT2 самые современные медицинские препараты для лечения сахарного диабета второго типа относятся к ингибиторам SGLT2. Ингибиторы натрии-глюкозного контранспортёра. Эти вещества блокируют обратное всасывание глюкозы в почках, в результате чего глюкоза выводится с мочой. Вследствие этого понижаются уровень сахара в крови и секреция инсулина. Ингибиторы SGLT2 могут снижать уровень глюкозы и инсулина на 35 и 43% соответственно. Каким образом ингибиторы SGLT2 оказывают влияние на массу тела? По данным недавних исследований, пациенты, которые принимают ингибиторы SGLT-2, теряют лишние килограммы и вес стабилизируется. В отличие от всех, без исключения препаратов, которые сначала помогают похудеть, но потом снова вызывают появление лишнего веса, ингибиторы SGLT-2 стабильно снижают вес. Пациенты, которые похудели после приема этих препаратов, не прибавляли в весе в течение года и более. Кроме того, пациенты похудели за счёт уменьшения жировой ткани, а не мышечной массы. Однако лишних килограммов уходило не так уж много, всего 2,5% от общего веса тела. Уровень инсулина снизился, пациенты похудели. Препараты не для лечения диабета. Некоторые медицинские препараты, которые не относятся к лечению диабета, тоже вызывают появление лишнего веса или наоборот, приводят к похудению. Недавно учёные провели метаанализ 257 рандомизированных исследований, которые рассматривали действие 54 различных медицинских препаратов, чтобы выяснить, какие из них оказывают влияние на вес человека. Препарат Аланзапин применяют для лечения психических расстройств. В большинстве случаев приём препарата сопровождается появлением лишнего веса, в среднем 2,4 кг. Может быть, аланзапин поднимает уровень инсулина? Так и есть. Проспективные исследования подтверждают, что концентрация инсулина повышается, а вместе с ней появляется лишний вес. Действие габапентина, препарата для лечения невралгии, также ассоциируется с появлением избыточного веса в среднем на 2,2 кг. Габапентин усиливает эффект инсулина? Разумеется. По результатам тестов у пациентов наблюдался резкий спад концентрации сахара в крови. Выяснилось, что габапентин стимулирует выработку инсулина в организме. Ещё одно антипсихотическое средство кветиапин. приводит к небольшому набору веса, в среднем на 1,1 кг. Повышает ли кветиапин инсулин в крови? И снова да. Секреция инсулина равно как и резистентность к инсулину повышается после начала курса лечения. Во всех случаях уровень инсулина оказывался повышенным, и люди набирали лишний вес. Я могу сделать тебя стройным. Если инсулин вызывает появление лишнего веса, то может ли низкий уровень инсулина производить обратный эффект? Если значительно уменьшить концентрацию инсулина в крови, то можно ожидать значительной потери веса. Ингибиторы SGLT2, ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера, которые снижают концентрацию глюкозы и инсулина, показывают, как пониженный инсулин помогает сбросить лишний вес. Хотя необходимо отметить, что эффект этих препаратов более чем скромный. Рассмотрим ещё один пример. Пациент с неизучимым диабетом первого типа. Диабет первого типа это аутоиммунное заболевание, которое разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. Инсулин падает до экстремально низких показателей. Концентрация сахара в крови повышается. Главный отличительный признак появления этого заболевания это быстрое и сильное похудение. Признаки диабета первого типа были описаны ещё в древнейшие времена. Аритей из Каппадокии, выдающийся учёный античного мира, дал классическое описание этого заболевания. Диабет это страдание, когда моча растворяет плоть и конечности. Не имеет значения, сколько калорий употребляет больной, он в любом случае не может набрать вес. До открытия инсулина это заболевание считалось смертельным во всём мире. Уровень инсулина сильно падает, пациенты очень худеют. Среди больных диабетом первого типа распространено расстройство под названием диабулимия. В современном мире больных диабетом первого типа лечат с помощью ежедневных инъекций инсулина. Однако некоторые лица заинтересованы в похудении в эстетических целях. Диеабулимия это преднамеренное введение недостаточной дозы инсулина для быстрого и стабильного снижения веса. Данный метод чрезвычайно опасен, поэтому однозначно не рекомендован. Тем не менее, его используют из-за невероятной эффективности. Уровень инсулина падает, вес уходит. Механизмы Результаты всех исследований соответствуют друг другу. Медицинские препараты, которые повышают уровень инсулина в крови, вызывают появление лишнего веса. Лекарства, которые не оказывают воздействия на инсулин, также не оказывают влияния на вес пациента. Препараты, которые вызывают понижение уровня инсулина, способствуют похудению. Воздействие на состояние веса не зависит от влияния на концентрацию сахара в крови. По результатам недавнего исследования возникло предположение, что 75% случаев успешного похудения при ожирении связано с уровнем инсулина в крови, а не с наличием силы воли, количеством потребляемых калорий и поддержкой либо давлением куратора. Не с упражнениями, только с уровнем инсулина. Инсулин вызывает ожирение, это значит, что он является одним из основных контролёров установленного значения веса. Уровень инсулина поднимается, и вместе с ним растёт установленное значение веса. Гипоталамус направляет телу гормональный приказ накапливать вес. Мы чувствуем голод и едим. Если мы осознанно ограничиваем калории, то скорость обмена энергии в организме падает, но результат всё равно будет таким же лишний вес. Как написал проницательный Гэри Таупс в своей книге Почему мы толстеем: мифы и факты о том, что мешает нам быть стройными, Exmo 2014. Мы не толстеем потому, что переедаем. Мы переедаем потому, что толстеем. Тогда почему мы толстеем? Мы толстеем потому, что на нашем термостате стоит слишком высокое заданное значение веса тела. Почему? потому что уровень инсулина слишком высокий. Чтобы понять механизм ожирения, нужно прежде всего понять принципы работы гормонов. Весь человеческий организм, все его системы, включая установленное значение нормального веса, находится под контролем гормонов. Важнейшие физиологические параметры, такой как массовая доля жира в организме, не зависит от таких неожиданных случайностей, как суточный объём калорий и физические упражнения. В действительности, именно гормоны осуществляют строгое наблюдение за количеством жировой ткани. Мы не можем сознательно контролировать вес своего тела так же, как не можем контролировать ритм сердечных сокращений, основной обмен, температуру тела или дыхание. Все эти процессы протекают автоматически. Таким же образом происходит регуляция жира. Гормоны говорят нам, что пора поесть грелин, что мы сыты пептид тирозин тирозин. Холецистокинин, а также усиливают процесс энергетического обмена адреналин. Гормоны замедляют процесс энергетического обмена тиреоидные гормоны. Ожирение это гормональная дисрегуляция аккумуляции жира. Калории это не непосредственная, а не первичная причина ожирения. Ожирение это гормональный, а не энергетический дисбаланс. Пока точно ответить на вопрос, как именно инсулин вызывает ожирение, невозможно, но существует множество интересных теорий. Доктор Роберт Ластик, американский детский эндокринолог и специалист по ожирению, полагает, что высокий инсулин работает как ингибитор лептина, гормона, который сообщает нам чувство сытости. Уровень лептина в организме повышается вместе с ростом жировой ткани. Обнаружив повышенную концентрацию лептина, гипоталамус создаёт замкнутый цикл негативной обратной связи и требует снизить объём потребляемой пищи, чтобы вернуть тело в идеальный вес. Но в силу того, что мозг постоянно взаимодействует с лептином, он вырабатывает резистентность к этому гормону и не снижает интенсивность сигнала накопления жира. Можно сказать, что инсулин и лептин являются противоположностями. Инсулин отвечает за рост жировых запасов, лептин отвечает за их расход. Высокая концентрация инсулина подавляет функции лептина. Тем не менее, пока не известна точная механика угнетения лептина его ингибитором инсулином. У людей с ожирением показатели инсулина и лептина натощак сильно завышены, что говорит о наличии резистентности как к инсулину, так и к лептину. Реакция на приём пищи у толстых людей тоже отличается. У стройных людей во время приёма пищи уровень лептина растёт, что вполне закономерно, так как лептин является гормоном сытости. Но у людей, страдающих ожирением, уровень лептина снижается. Несмотря на факт приёма пищи, мозг не получает сигнала о том, что пора прекратить есть. Резистентность к лептину у людей с ожирением может развиться в результате саморегуляции. Перманентно повышенный лептин приводит к лептинорезистентности. Возможно, так же, что и инсулин, вызывает ожирение без участия лептина, совершенно другими способами, что нам ещё только предстоит открыть. Самое важное то, что инсулин действительно вызывает появление ожирения, а то каким образом он это делает, пока остаётся предметом обсуждения. Как только мы поймём, что ожирение является гормональным заболеванием, то сможем начать его лечить. Если мы продолжаем верить, что ожирение вызывает переизбыток калорий в организме, тогда для лечения ожирения нужно сократить потребляемые калории, но этот метод уже доказал свою полную несостоятельность. Если мы понимаем, что переизбыток инсулина является причиной ожирения, то для лечения этого заболевания нужно снизить уровень инсулина. Мы должны пытаться сбалансировать не калории, а гормоны, как снизить концентрацию инсулина в крови. Вот главный вопрос лечения ожирения.